Отец Дегриньи рассказывал мне, как вам пришлось бороться против влияния абата Габриэля. Абат Габриэль наказан за вмешательство в дела, которые его не касаются, и за кое-что другое. Я потребовал его отлучения, и епископ отлучил его от церкви и отнял приход. Говорят, что теперь это нечего делать, он шляется по холерным больницам, чтобы напутствовать, умирающих христианскими утешениями этого запретить нельзя, хотя от такого бродячего утешителя несет еретиком за целое лье. Это опасный ум, потому что он имеет большое влияние на других. А ведь нужно было ваше замечательное, неотразимое красноречие, чтобы заставить господина Горди забыть отвратительные советы этого абата, соблазнившего его вернуться к светской жизни. Право, отец мой, вы просто святой. О, что вы, сударыня, я не падок до лести. Переберегите ее для других. Ох. Но это так, отец мой... Ну, вы заслуживаете... Нет, нет, нет, нет, нет. Какой же я святой будет вам? Вы шутите. На меня, сударыня, на эту приманку не изловите. Я ненавижу комплименты и сам их никогда не говорю. Извините, если я оскорбила вашу скромность, отец мой. Я не могла сдержаться, чтобы не выразить своего восторга. Ведь вы все это предсказали за несколько месяцев. И вот уже два члена семьи Ренепонов не участвуют в наследовании. Господина Горди можно уже не считать в живых... Благодаря его дару общине и самоубийственному аскетизму Ну как же не прославлять вашу предусмотрительность? Ведь вы, вы и раньше говорили, что будете действовать на их страсти, чтобы достигнуть своей цели Не торопитесь меня прославлять, не торопитесь А ваша племянница, а индус, а дочери маршала Симона, они разве тоже удостоились христианской кончины? Поэтому нечего хвастаться прошлым, надо, не теряя времени, подумать о будущем. Первое июня не за горами, но дай Бог чтобы эти четыре члена семьи Ренипона раскаялись до этого срока и не получили бы этого огромного наследства.